Глава 1 Рекламные щиты мудрости на пути к успеху. Продолжение. Рекламный щит номер 12. Настойчивость. Уверен, многие успели заметить, что есть на свете одна весьма действенная стратегия получения желаемого, применить которую под силу любому, вне зависимости от возраста и социального статуса. И даже если вы не обладаете гениальными врожденными способностями, у вас все равно получится стать счастливым и успешным с ее помощью. Везение, кстати, тоже не будет играть никакой роли. Итак, какую именно дорогу к успеху я имею в виду? Большинство выдающихся личностей, достигших процветания, действовали по следующей схеме. Сначала точно определялись, на какие задачи и цели готовы тратить свои силы в ближайшее время. А затем выполняли намеченный план с непоколебимым упорством, то есть от начала до конца. Все просто, правда? Но вам на протяжении последних двух-трех лет, наверное, удавалось осуществить только первую часть описанного метода, а именно наметить конкретные задачи и цели. Хотя, может быть, некоторые из вас даже приступали к делу, причем много раз, но так и не доводили начатое до логического завершения. Из нашего журнала вы можете почерпнуть знания о прикладной психологии, в частности, о важной роли такого качества, как настойчивость. Также вы найдете конкретные рекомендации по развитию в себе этой замечательной черты. Если будет трудно, ни в коем случае не останавливайтесь. Отнеситесь к этому как к тренировке мышц. Только в данном случае в роли развиваемой мышцы выступает умение проявлять упорство. Думаю, вы не один десяток раз слышали словосочетание «пустая трата времени». По какой причине многие люди с головой погружаются в это бесполезное занятие? Чаще всего из-за собственной склонности промедлению. Постарайтесь понять, что если просто хотеть осуществление какого-либо проекта, но не действовать последовательно и не прилагать определенных усилий, то мечта так и останется мечтой. Без вашего активного участия ни один проект реальные очертания не обретет. Почти каждый из самых известных и успешных предпринимателей когда-то начинал именно сочетание этих двух элементов – максимально четкой постановки цели и планомерного движения к ней без существенных отклонений от выбранного курса. Стратегия United Seager Stores родилась из довольно простой идеи, однако развить на ее основе коммерческую деятельность высокого класса помогли исключительно сосредоточенность и усердие. сеть магазинов пигли выгли тоже была создана с помощью плана конкретных действий и сознательной концентрации на уверенном движении вперед аналогично происходили становления и процветаниярекза drugstore примечание ю united сигар stores американская компания по производству сигар пигли вигли первая в истории сеть магазинов самообслуживания Rexall Drugstore – американская аптечная сеть У Генри Форда было простое, но прагматичное намерение, а именно предоставить рабочему классу хороший автомобиль по вполне приемлемой для обычного человека цене. Именно эта идея более чем успешно воплощается последние 20 лет, принося пользу и радость как к о м п а н и и Форда, так и автолюбителям. Прекрасно поняв запросы народа и начав целенаправленно удовлетворять их, на вершины благополучия поднялись и такие две известные торгово-посылочные фирмы, как Montgomery World and Company и Sears Roebuck and Company. Любому клиенту они предоставляют право потребовать возвращения денег, заплаченных за услуги, если он остался чем-либо недоволен. Обе компании можно считать грандиозными памятниками той п о л ь з е которую может принести принцип сосредоточенного продвижения к цели. Это, конечно, далеко не полный список организаций, достигших процветания путем неуклонного приближения к желаемым результатам. Настойчивых, целеустремленных и преуспевающих мастеров своего дела на свете много – Но еще больше тех, кто пренебрег базовыми правилами воплощения мечты и в итоге остался там же, где и был. Пару часов назад я беседовал с одним из таких. Будучи умным и талантливым предпринимателем, мужчина все никак не решается применить имеющиеся у него идеи на практике. А накопилось их уже очень много. Мой собеседник не осознавал, что любую интересную мысль следует воплощать в ряд конкретных действий, чтобы опытным путем проверить ее эффективность. Я предложил своему гостю один любопытный способ практического применения любых коммерческих идей. «Я уже задумывался над этим», — сказал он мне, — «и даже один раз начинал действовать так, как вы сейчас предложили. Однако ничего не получилось». Обратите внимание на формулировку «и даже один раз начинал действовать так, как вы сейчас предложили, однако ничего не получилось». Подумать только. Человек всего лишь начинал действовать, а вот продолжать действовать не захотел. И теперь удивляется, почему не удалось добиться никакого результата. Уважаемые читатели Золотого правила, запомните. настоящего благополучия достигает не тот, кто делает только первый шаг, а тот, кто преодолевает весь путь до самого конца, несмотря ни на какие преграды. Взяться за дело может почти любой. Проявить же трудолюбие и довести начатое до полного завершения способны лишь гении. На самом деле гениальность в данном случае заключается в настойчивости и здравом смысле. Томаса Эдисона многие называли и называют человеком с уникальными врожденными способностями. Однако он сам предпочел считать себя просто трудягой, которая неукоснительно следует разработанному плану. Успех и счастье не падают с неба. Они приходят лишь к тем, кто долго и кропотливо меняет себя, не боясь сталкиваться с препятствиями. Дуб не способен вырасти до предназначенных ему природоразмеров за год два или три. Этот процесс занимает минимум 20 лет. Да, существуют деревья, которые становятся высокими за очень короткий срок, но прочностью и устойчивостью к не всегда благоприятному влиянию внешней среды они не отличаются. Тот, кто один год прозанимается торговлей обувью, следующий год – работой на ферме, а в начале третьего вновь передумает и п о п р о б о в а т ь свои силы в сфере страхования, наверняка в конечном счете не приблизится к высоким результатам ни в одной из этих профессий. Увы, я тоже скакал с места на место в течение целых 15 лет. Считаю, что имею полное право предостеречь вас от этой крайне неэффективной линии поведения. Скоро 1 января – день, хорошо подходящий для принятия очень важных решений. Когда он наступит, рекомендую выполнить два следующих шага. Первый. Выберите для себя главную цель, для достижения которой вы готовы прилагать все возможные усилия на протяжении ближайших 12 месяцев. Детально опишите эту цель и зафиксируйте все составленные вами фразы на листе бумаги. Второй. Под сформулированной главной целью напишите примерно следующее. «Следующие 12 месяцев я посвящу уверенному выполнению любых задач и числа тех, которые посчитаю нужными для приближения к главной цели. Ничто на свете не сможет отвратить меня от стремления доводить каждое начатое дело до конца». Почти любой из вас обладает достаточными умственными способностями для того, чтобы создавать интересные идеи. Беда в том, что они крайне редко получают выражение в форме конкретных действий. Ни один локомотив, произведенный даже на самом известном предприятии, не стоит и шиллинга до тех пор, пока не станет очевидно, что его можно заставить быстро и стабильно передвигаться посредством пара. Вы тоже не сможете трезво оценить себя, если так и не приступите к выполнению шагов, ведущих к вашей главной цели. Беритесь за дело, применяйте принцип сосредоточенности и примыкайте к лагерю тех активных и неравнодушных личностей, которые обречены на успех. Одной из причин, по которым люди начинают наплевательски относиться к себе и своему будущему, является курение. Сигареты дарят чувство расслабленности и постепенно лишают человека желания стремиться к лучшему, ставить новые задачи, расти над собой. За одно только это свойство стоило бы относиться к каждой пачке табачных изделий как к очень опасному яду, отравляющему и тело, и душу. Как правило, больше всего психоэмоциональной энергии человек готов расходовать на те действия, которые ему приятны. Вот почему так важно пробовать разные виды деятельности и не останавливаться, пока не найдешь занятия, которые тебе по душе. Разум обладает прекрасным свойством настраивать весь ваш организм на успешное выполнение шагов, необходимых для получения желаемого. Найдите наилучший для себя способ проявления этой замечательной особенности. Слушайте голос своего сердца и старайтесь почувствовать, какая разновидность труда позволяет вам гармонично сочетать ваши желания и возможности. Мне посчастливилось беседовать со многими из самых знаменитых и успешных людей США, которых принято считать гениями. Честно говоря, они ничем принципиально не отличаются от рядовых американцев. У некоторых из них природных способностей даже меньше, чем у многих из вас, дорогие читатели. Секрет процветания этих людей в том, что в один прекрасный момент они перестали потакать своим слабостям и решили систематически двигаться к поставленным целям. Они заставляли себя доводить всякое дело до логического финала. Не ругайте себя, если с первого раза вам не удастся быстро сфокусировать внимание на достижении главной цели. Сперва научитесь сосредоточиваться на промежуточных целях и задачах. Можете начать даже с самых простых повседневных действий. Концентрируйтесь на затачивании карандаша, оборачивании какого-нибудь продукта материалом для хранения, написании письма и так далее. Доводить до конца нужно любое занятие, вне зависимости от его позиции в списке ваших приоритетов. Только так вы станете целеустремленным, настойчивым и обретете много ценного практического опыта. Умение неуклонно двигаться к намеченному результату – это одно из основных отличий успешного человека от неудачника.